Потоки дождя залили стекла. Было совершенно невозможно что-либо увидеть через этот поток воды с неистовой силой, падающей на фургон. Ник включил первую передачу. Фургон дернулся, вибрируя всем корпусом, и стал угрожающе раскачиваться. Целый ряд ящиков, закрытым брезентом, хлюпающим по ветру, с глухим шумом, рассыпался по дороге. «Сто чертей!» — заорал не «Груз вываливается!» Ящики продолжали сыпаться на дорогу. Он перешел на задний ход, осторожно возвращаясь назад по крутому склону, чтобы укрыться за поворотом горы, но фургон плохо слушался руля. Ник всеми фибрами души почувствовал, как задние колеса отрываются от земли. «Мы свалимся в пропасть», — подумал он, парализованный страхом. Он хотел открыть дверцу и спрыгнуть, чтобы спасти свою шкуру, но никак не мог решиться бросить фургон с грузом. Машина потихоньку сползала на край дороги. Безуспешно пытаясь противостоять скольжению, Ник до отказа нажал на педаль. Колеса забуксовали, фургон дернулся назад, проехав по виражу на трех колесах, четвертое вращалось в воздухе и добрался до укрытия за горой. Тут он затормозил, выключил зажигание, не смея поверить своему счастью, что они остались живы, и с пересохшей глоткой упал на сиденье, со все еще напряженными мышцами. «Вот это да!» — буркнул он, сдвинув фуражку назад и вытирая мокрый лоб обшлагом рукава. «Боже мой! Еще немного, и все было бы кончено!» «А что вы теперь собираетесь делать?» — поинтересовалась девушка так же спокойно, как и до этого момента. У Ника не было сил разговаривать. Выпрыгнув из машины под дождь, он кинулся осматривать потери. При свете фар он увидел ящики, повсюду валявшиеся на дороге. Некоторые из них при падении раскрылись, и желтые шары фруктов блестели под дождем. «Придется дожидаться утра», — пробормотал он себе под нос, слишком измученный, чтобы разозлиться. Он снова потерпел аварию на этой горе, причем точно так же, как и в прошлом году. Девушка возникла из темноты как привидение и заставила его вздрогнуть. «Мы потерпели аварию», — обратился он к ней. «Возвращайтесь в Ковину, а мне необходимо подобрать рассыпавшиеся ящики». «Мы что, не поедем дальше?» — спросила она, приблизившись к нему вплотную, чтобы он смог ее услышать сквозь ветер. «Нет!» — заорал он с неожиданной яростью. «Боже мой, возвращайтесь в фургон и оставьте меня в покое!» Слишком огорченный несчастьем, чтобы заниматься ею, Он отвернулся от нее и зажег бенгальские огни. Их белое пламя под дождем и ветром со свистом и шипением освещало дорогу и валявшиеся ящики. Ник с диким усердием, действуя как в кошмаре, принялся освобождать дорогу от ящиков. Промокший до костей и измученный, он с трудом забрался в кабину. Девушка заняла его место за рулем, но он был совершенно обессилен, чтобы сказать ей, чтобы она подвинулась. Он завалился в противоположный угол и закрыл глаза. И прежде чем он успел подумать, что надо будет сделать утром, и даже до того, как он осознал всю тяжесть своей участи, он заснул, уткнувшись подбородком в грудь. Его веки не выдержали собственной тяжести и сомкнулись. Нику снилось, что он вел фургон. Солнце весело сверкало в небе, тихонько дул теплый ветерок, и машина осторожно шла на поворотах. Было замечательно вести машину. Он больше не ощущал усталости, напротив, никогда еще он не чувствовал себя лучше. Равномерно улучшал мотор, стрелка спидометра показывала 110 км в час. Его жена Конни и Малыш сидели рядом. Они улыбались и любовались мастерством, с которым он вел машину. Мальчик кричал ему, чтобы он ехал еще быстрее, фургон, казалось, стал парить над дорогой с грацией и скоростью ласточки. внезапно сон превратился в кошмар. руль в его руке сломался, как будто был сделан из бумаги, машина неожиданно свернула в сторону, заехала за край дороги и стала скользить все быстрее, устремляясь вниз. Не качнулся от ужаса. вопли конни все еще звучали в его ушах. Одно мгновение ему казалось, что фургон продолжает свое падение, так как машина сильно трясло. Затем он понял, что фургон с сумасшедшей скоростью спускается с горы, лучи фар стремительно перемещались в темноте.